Двери распахнулись, и в свете метнувшихся факелов генерал увидел неаполитанского короля в небрежно распахнутом мундире и окружении караула до нитки промокшего от ливня. Скрывая охвативший его трепет, Себастьяне глубоко затянулся и, неспешно выпуская дым, попытался мимикой изобразить удивление. «Дорогой Арас! Как я вижу, «Ваш сон потревожила гроза!» — радостно воскликнул Мюрат. «Не пугайтесь! Напрасно! Небеса подают добрый знак!» «Вы говорите о разразившейся буре?» — дипломатично уточнил Себастьяне, пытаясь частыми затяжками унять в голосе дрожь. «Конечно, о буре!» «Также об исполине, поверженном небесной молнией!» Мюрат возбужденно подошел к генералу, И заглянув в глаза добавил: Я говорю о вековом дубе, который в куски разнес стекла и выворачил оконные рамы в вашей спальне. Не правда ли, дорогой друг? Небеса посылают нам знамения и благословляют ваше величество. Себастьяне учтиво склонил голову, от чего-то представляя, что именно таким же образом люди кланялись, подступая к гильотине. Мират благосклонно улыбнулся и положил руку на плечо генерала. «Время пришло! Следуйте за мной! Я приоткрою завесу судьбы!» Не одеваясь, лишь накинув мундир, Себастьяне выскочил следом за маршалом и в освещении яростно тщадящих факелов они направились широкой дворцовой анфиладой туда, где до этой ночи... В полной безвестности таилось будущее многих человеческих жизней. Оставив конвой при входе, Мюрат и Себастьяне вдвоем вошли в примыкающую к дворцу череду графских оранжерей. Здесь, среди дикованных и все еще благоухающих цветов, расположились исполненные в манере мастеров Ренессанса персонажи откровения святого Иоанна. Фигуры были цвета бронзы, мрамора и графита, устроены таким образом, что в каждый из них мог бы поместиться человек и с легкостью управлять многообразными движениями куклы или, взведя пружины, заставить ее действовать самостоятельно. Как вы уже знаете, в конце этой недели для императора и его ближайшего окружения в Кремле, а точнее, в Успенском соборе, Будет дано представление оперы Лесуэра «Новая Троя». Надо отдать должное композитору. Зрелище по своему замыслу и масштабу грандиозное. Наша задача — подготовить для императора нового троянского коня. Неморгающим змеиным взглядом Себастьяни уставился на освещенное факельным пламенем лицо безумного Ирахима но не нашел сил что-либо произнести в ответ. Ангелы и демоны, святые и грешники, все это мелочь, так сказать, массовка, заполнены они будут всякой швалью, пушечным мясом, которым для нашего дела совсем не жалко пожертвовать. Мюрат увлек генерала в глубь аранжерей, подводя к величественной фигуре, изображающей Саваофа на облаках и в окружении грозных золотых молний. В разгар оперы из фигуры Юпитера не зайдет с небес двойник Императора в точно таком же сером походном сюртуке. Мюрат посмотрел на застывшее лицо генерала и пояснил. Тот самый, которого мы захватили по дороге Воронова, кстати, его сейчас усиленно откармливают мои повара, чтобы он, подобно рождественскому гусю вошел в нужный вес. Подобное сравнение Наполеона с рождественским гусем явно оказалось по вкусу неаполитанскому королю. Представляя грядущие события, Мюрат с удовольствием прищурил глаза. Потом, ближе к развязке новой трои, публика будет осыпана не триумфальным конфетти, а гранатами. Следом на воздух взлетят заминированные ангелы и дьяволы, Святые и грешники, в соборе будет устроен подлинный ад. Неаполитанский король задрал факел вверх и, обращаясь уже не к Себастьяне, а самому Сабаофу, воскликнул. Война закончится через неделю, максимум через месяц. На праздник молодого вина, дорогой Арас, я назначу тебя маршалом Франции и вице-королем Италии. Вся Европа станет рукоплескать миротворцам, весь мир будет у наших ног. — Но если что-то пойдет не так, что станет тогда с нами? — пробормотал Бастиани, — что если мы сами погибнем в соборе? — Нас там даже близко не будет. Переговоры провалены. Русские не хотят мира с Наполеоном. Согласно приказу, через два дня мы выступаем чтобы отыскать русскую армию. — Все свершится в наше отсутствие, — ответил Мюрат. — Возвратясь, мы проведем тщательное расследование и обнаружим предателей, вступивших в сговор с московским генерал-губернатором Растопчиным, чье тело также обнаружат в одной из кремлевских башен. — Следует, что все это придумал и провернул сам Растопчин, заметил Себастьяни, понимая, — что план Мюрата действительно грандиозен и гениален. Вначале организовал пожар, затем покушение на императора во время некогда задуманного им апокалиптического представления. Наверняка существует немало русских и иностранцев, которым он успел не только разболтать о предполагаемом действии, но и перед кем похвастался своими куклами. «Вот именно!» – нетерпеливо выкрикнул Мюрат. Тут же всплывут подробности и с московским двойником императора, и с аэростатами Леппиха, и организации в атак поджигателей из душевнобольных больных и колодников. Одним словом, мы вскроем подробности, которые так обожают газетчики по всему свету. Вот тогда русскому царю Александру, чтобы сохранить свое лицо перед Европой, придется заключать удобный для нас мир. Неаполитанский король вновь повернулся к генералу, неожиданно обращаясь к нему тихо и ласково. Разве такая игра не стоит свеч? Она стоит даже того, чтобы на нее поставить свою жизнь, сир. Себастьяни преклонил перед безумным Иохимом колено, как подобает рыцарю перед своим королем.